Глава шестнадцатая В зале совещаний царила тягостная тишина. Идзира требовательно смотрел на собравшихся. Пятеро джигатов задумчиво переглядывались. Никому не хотелось первым высказывать свое мнение. «Я жду ответа!» — рыкнул король, слегка вытащив из ножен клинок. «Меч и шиха, дорога, дороги!» Одна из трех императорских реликвий зловеще блеснул. Синеватая сталь засветилась. Присутствующие почувствовали давление могущественного артефакта, и им стало не по себе. «Котей!» — уважительно склонил голову сидевший за столом мужчина. «Клан Шинта готов выделить десять тысяч воинов, двенадцать одаренных и три практикующих ранга адепта. Это все, что у нас есть. Остальные главы кланов переглянулись. Послать меньше, значит потерять лицо и показать свою слабость. На это не мог пойти ни один из них. Придется отправлять часть сил в королевское войско. Отлично! Хищная улыбка появилась на лице короля, получившего желаемое. Собрание окончено. Можете идти. Дождавшись, пока все выйдут, Идзира облегченно упал на трон. Держать в кулаке кланы становилось все труднее. Ничего, никуда они не денутся. Король ласково погладил ножны знаменитого клинка великих императоров прошлого. И шаха дорога-тороги, меч, рассекающий небеса. Главы сильнейших кланов, выйдя из зала совещаний, разошлись в стороны. Несмотря на спокойные лица, в душе каждого из пятерки горел пожар возмущения и злости. проклятые Шинто!» — плевался ругательствами Акахико, глава клана Сугавара. «Подстилки короля! Этого выкидыша клана Шиятоми! Вечно они его поддерживают! Слабаки, ищущие защиты!» Ахидзира. нынешний король Кри возомнил себе слишком многое. Раздобыл во время странствия артефакты возомнил себя императором, недолго тебе осталось, заносчивый юнец. Помнится, твой папаша и вякнуть не смел без одобрения кланов. Пару десятков лет назад никто бы не посмел говорить с ними в таком тоне. Интересно». где он раздобыл этот треклятый артефакт. С его появлением все пошло не так. «Хидзира, Хидзира!» — думал Икатуру, глава клана Агариноту. «Хоть ты светлого клана, но ты слишком зарвался. Твой родственник из младшей ветви будет куда более удобным императором. хотя за ним тоже нужно будет приглядывать. Пусть он бездарь в искусстве, зато хитер, как тысяча демонов. А что касается артефакта, и шиха дорога Тароги должен достаться более достойному. Остальных тоже обуревали подобные мысли. Молодой король начал перегибать палку. Осада негата затягивалась. Ичиро несколько раз видел мрачного легата. Под глазами военачальника появились темные круги. Неудивительно. Быстрой и победоносной войны не получилось. Пообщавшись с легионерами, Ичиро пришел к неутешительным выводам. О скверне и о том, как она влияет на джигатов, знали очень мало. Сознаниями в этом новом мире, по-видимому, было очень туго. Но хотя бы искоренять скверну они умели. За прошедшие века ничего нового не выдумали, и огонь был лучшим средством. И Чиро мог считать себя экспертом в способах борьбы со Скверной. Но раскрывать тайны он не спешил. Это выдало бы его и вызвало ненужные расспросы. Сейчас его беспокоила Шамая. Он хотел поговорить с ней, но пироманка не приходила в себя. Физически она была цела. Но в том сражении она серьезно повредила меридианы. Как сказали лекари, восстановление займет какое-то время. Правильно ли он сделал, что спас ее? Отойдя от душевного порыва и трезво взвесив ситуацию, он не был уверен в этом. Нужно было срочно переговорить с девушкой и решать, как поступать дальше. Он никак не мог выкинуть ее лицо из головы. Устав от душевных метаний, Ичиро со злобой прокусил ноготь на большом пальце и выругался. В остальном легионеры наслаждались отдыхом. Немногочисленных бойцов, переживших кошмарную ночь, не дергали по делам. Да и остальное войско не напрягалось. Вокруг дворца выставили охрану. Маги тем временем выжигали катакомбы, избавляясь от измененных. Несколько раз он видел Кайдзена. Жрец всякий раз улыбался, заметив Ичира, отчего тот начинал нервничать. Ненавидящий его жрец улыбается, словно лучший друг. Очень подозрительно выглядит. Что-то разнюхал? Вполне возможно. Наследил Ичира заметно. Если начать копать, можно обнаружить много интересного. А так все было спокойно. Фичиров в свободное время занимался чтением захваченной книги и стабилизацией источника. Темный кристалл перед его внутренним взором обретал глубину и монолитную целостность. Ширина канала с первостихией росла. Связь с планом Хиро также была на высоте. Иногда происходило возмущение стихий, частично смешивающихся в местах вливания в общие меридианы. Это вызывало приступы сильной боли в теле. До формирования аморфного источника стоит поостеречься от их взаимодействия. Также Ичиро занимался корректировкой и регулированием энергоканалов. Еще немного, и можно будет переходить ко второй фазе. Но постоянные медитации надоедают. Мудрые старцы, безусловно, правы, говоря об их необходимости. Но сидеть неделями, как это делают они, слишком надоедает. Временами Ичиро, наблюдавшие за стариками в родовом поместье, всерьез думал, что они просто-напросто спят. «Приветствую юного спасителя прекрасных дам!» Сейджо, откинув полог забрался в палатку. «Мечтаешь о своей подруге?» Голос Сейджо не сочился, он плескал ядом. Боец смотрел на Ичиро, как на распоследнего глупца. «Не начинай, Сейджо!» — недовольно ответил Мак, сдвинув брови. «Мы же друзья, так?» Сейджо пристально смотрел в глаза Эчира. «Конечно!» — отвел взгляд Мак. «Тогда слушай!» — твердо продолжил Сейджо. «Несмотря на то, что ты командир, скажу прямо, ты поступил глупо. Этим ты подставил не только себя, но и нас!» Если за тебя возьмутся кланы или королевская служба, они и нас выпотрошат. Об этом ты не подумал? Ты хороший командир и прекрасный воин, но сейчас ты ведешь себя как влюбленная девчонка. Я поговорю с Шамайей, сквозь стиснутые зубы ответил маг. Я уверен, она будет молчать. Ты недооцениваешь верность роду и чира. Невесело усмехнулся Сейджо. «Поверь, однажды ты горько пожалеешь о своем поступке. Лучше прикончить ее, пока она беззащитна». «Нет!» — зло прорычал Ичиро. «Не смей трогать ее, слышишь? Это слишком низко, и я на такое не пойду!» Маг вскочил с пола и вышел из палатки, оставив Сейджо одного. Бусинка, почувствовав настроение хозяина, вылезла из-за мешка и побежала следом. Сайджо вынул из кармана мешочек и, достав из него серую горошину, забросил в рот. Складки на лице разгладились, и он почувствовал душевное спокойствие. «Какие же глупцы эти влюбленные!» — думал он. «Пусть Ичира еще сам не признал этого, но для меня все очевидно. Эта девица принесет нам еще множество неприятностей. Лучше бы убить ее, но тогда эчира поймет, кто это сделал. Дилемма. Хотя пусть ткнется носом в дерьмо, — внезапно разозлился Сейджо. Это научит его смотреть на мир трезвым взглядом. Боится прикончить девицу во сне, а еще темным магом называется. Неужели в юности я был таким же идиотом? Выскочив из палатки, чира пошел по лагерю. Внутри него все кипело. проклятье Почему всегда все так сложно? Хотелось что-нибудь сжечь или разрушить? Как же просто было в битве! Но стало запутано теперь. В ногу чира впились когти, и он вскрикнул. Зверек быстро взлетел ему на плечо и, ткнувшись носом в шею, лизнул мага. Ичиро погладил бусинку, издающую щелкающие звуки. «Тессерарий!» — тормознул его Висикаго, сидевший возле палатки и дымивший сигарой. «У тебя странный вид. Все в порядке?» «Да? А я думал, что-то произошло», — почесал висок опцион, выслушав заверение, что все нормально. «Тогда свободен». «Опцион!» — поколебавшись, поинтересовался ичира «Нет ли у вас какого-нибудь задания? Сил нет сидеть без дела?» «Тогда стой, если сидеть ровно не можешь», — своей обычной едкой манере ответил Весикаго. «А по поводу твоей просьбы?» Джагат пустил клуб дыма и проследил, как он развеивается. «Неподалеку отсюда, если идти в сторону рубиновых копий, обнаружили древние руины. Туда хотели отправить магов, но сейчас им хватает работы в Негате. Руины охраняют пара десятков солдат. Могу отправить тебя туда, но...» «Но...» — поторопил Ичиро. «Если что найдете, половину отдадите мне». Широко улыбнулся Апцион. Заодно разведаете, что там. И не лезьте глубоко под землю. Завалят еще. А маги не будут против?» На всякий случай поинтересовался ичира хотя внутренне он уже согласился. Азарт исследователя уже загорелся в душе, отодвинув все переживания на второй план. «А ты не попадайся!» хохотнул Висикаго и закашлял, хватанув дыма. «Если что...» — Скажешь, что я отправил на задание, — вытер он заслезившиеся глаза. — Даю вам сутки на разведку. — Идет, — согласился маг. — Тогда иди, — добродушно сказал Апцион. — Жду от тебя полные мешки рубинов. — Куда собрался твой-то Этот тонкий голос Весикаго узнал бы из тысячи. — Центурион, — улыбнулся глава разведчиков. «Вам-то какое дело?» «Согласно приказу Олегата, солдаты должны находиться в лагере», — процедил воин. «Я обязан доложить о нарушении». «Как глава разведчиков я имею право посылать своих подчиненных в дозоры», — затянулся Висикаго. «Я удовлетворил ваше любопытство?» «Вполне», — кивнул Центурион и отправился дальше. «Значит, Ичиро покидает лагерь», — улыбнулся Гейс. «Просто отлично!» Ичиро вернулся к палатке. Друзья играли в кости. Эсаджи сегодня везло. Судя по горстке из золотых монет и красному лицу Чироки, он основательно почистил его карманы. «Ичиро!» — позвал довольный лучник. «Присаживайся к нам!» Есть дело. подмигнул маг, присев рядом с игроками. — Как насчет того, чтобы пошариться в руинах неподалеку отсюда? — Руинах? — заморгал Чироки. — Зачем? — Они недалеко от рубиновых копий, — попытался заманить друзей Чира. — Наверняка там есть чем поживиться. — Рубины? — звучит заманчиво, — задумался Исаджи, перебирая в руке кости. монстры «Лич, проклятие и еще какая-нибудь магическая хрень!» Из палатки вылез Сейджо. «Действительно хотите туда лезть?» «Змей, хватит ныть, как старик!» — скривился, словно от зубной боли Чироки. «Представляешь, Ичиро, с тех пор, как ты спас эту красотку, Сейджо ходит мрачные брюзжи целыми днями. По его мнению, лучше, если бы ее разорвали. Так, Сейджо?» — Она принесет нам неприятности, — процедил Сейджо. — Да ладно тебе! На пустом месте проблемы придумываешь! — легкомысленно отмахнулся Чироки. — А вдруг она замечательная девушка? Кстати, может, ты уже ложатся? От такого заявления у всех отвисла челюсть. За такое могут избить, а в некоторых местах и вовсе прикончить. — «Если ты думаешь, что я выйду из себя, то ты зря надеешься, Шут», — ответил Сейджо, вновь приняв бесстрастный вид. Эсаджо зафыркал, и Чиро улыбнулся. Тяжкие думы, одолевшие его, показались не такими уж и страшными. Даже мрачного Сейджо слегка развеяло непосредственность друга. «Ничем его не проймешь», — искренне восхитился Чироки. «Ну что?» — Стряхнем пыль с древних гробниц. Разрушенный город выплыл из-за небольшой скалы. И Чиро представлял его более величественным. Воображение рисовало огромные руины, поросшие деревьями и затянутые лианами, в которых кричат потревоженные обезьяны. С полуразрушенных крыш капает вода, из темных углов доносятся странные шорохи и звуки. Ветер гуляет по улицам и поет свою заунывную песню. В глубоких подземельях лежат сокровища, которые стерегут злобные мертвецы. Реальность оказалась куда проще. Возле гор из земли торчало несколько крепостных стен и обломки домов, в тени которых сидели легионеры. Увидев своих, они обрадовались, но, услышав, зачем они пришли, заметно приуныли. Темная щель возле горного отрога поглотила друзей, и они скрылись в мрачных недрах горы. Ичиро прошептал заклинание, и в паре метров над его головой зажегся синеватый огонек. «Что? Обычное простенькое заклинание?» — ответил ичира на взгляды друзей. В пещерах также встречались руины, что было весьма странно. Как они попали сюда? Обрушилась гора? или дома построили внутри. Возможно, половина города была подземной. Впрочем, подобные вопросы были интересны лишь Ичиро. Друзья его с увлечением оглядывали развалины, но не находили ни одной монетки. Бусинка носилась по пещерам, как дома, гоняя и поедая здоровых насекомых, похожих на тараканов. Хрустела так, словно она грызла сухари. «Что-то не вижу я тут самоцветов», Присвистнула Саджи. «Похоже, отсюда все вынесли задолго до нас». «Спустимся пониже», — решил Ичира. «Может быть, там что-то найдется». Друзья пролезали в узкие щели, карабкались через обломки и переходили ледяные ручьи. Проблуждав около часа, они вышли в большую пещеру и, не торопясь, начали пересекать ее. Магический огонек затрепетал и погас, будто его задул порыв ветра. «Зажгите факелы!» — странным голосом произнес Ичиро. зачиркала кресало, выбивая искры, и минуту спустя факелы разгорелись красноватым пламенем. Тени заплясали свой кривой танец на стенах каменного зала. «Пройдемте к центру!» — позвал Ичиро, взяв факел. Переглянувшись, друзья последовали за ним, не проронив ни слова. Свет факелов выхватил из тьмы гексаграмму начертанную на полу, и Чиро прикоснулся к ней. Нет, не начертанную. Она была выплавлена в камне. Желобки образовывали правильный узор на первый взгляд, выглядевший хаотично, уходящий в центр. В середине покоилась сфера. В свете факелов она казалась черной. Письмена покрывали каждый кусочек ритуального круга. От углов уходили желобки. По стенам они шли наверх, и, подняв головы, друзья увидели аналогичную фигуру на потолке. «Печать Шугасара», — прошептал Ичиро. «И очень старая. Вот почему погас огонек». «Шугасара?» — переспросил Сейджо. «Жил такой Архимак около полутора тысяч лет назад», — ответил Ичиро, разглядывая печать. Занимался изучением порталов, их настройкой и исследованиями в области пространства. Великий был Джигат. И что с ним случилось, полюбопытствовала Саджо. Ах, затянуло в портал, с тех пор его больше не видели, отмахнулся Ичира. Друзья попятились подальше от круга. "Слушай, Ичира", произнес Саджо. — Нужно серьезно поговорить. — Что еще? — неохотно оторвался от печати маг. — Помнишь наш разговор в трактире? Ты сказал, что ты безродный полукровка из глухой деревушки с проснувшимся телекинезом и бла-бла-бла. Вопросов нет, ты и так изрядно рисковал, открывшись нам. — Но ответь! — как простой деревенский мальчишка может сражаться как демон неплохо владеть магией и знать каких то там древних архимагов мы давно хотели с тобой поговорить на эту тему да все не удавалось ладно посерьезне лычира пойдемте подальше от печати я вам все объясню удалившись от портальных врат макс зажег огонек и, облегченно вздохнув, заговорил. «Я расскажу вам все. Но вы должны дать клятву, что будете молчать. Я проведу нужный ритуал. Ну что, согласны?» «Ты нам не доверяешь?» Помолчав, спросил Эсаджи. «Доверяю. Но то, что я вам скажу, слишком важно. Есть много способов вытянуть желаемое джигата». Обет молчания предотвратит это. Друзья переглянулись и кивнули, соглашаясь. Ичиро нарисовал пальцем на песке трехлучевую звезду и начертал по краям сдерживающие руны. Ножом он проткнул палец каждого из друзей, и горячая кровь обогрила песок внутри фигуры. После этого Ичиро, нараспев, пропел длинное заклинание, воззвав к тьме и, резанув руку, пролил на звезду свою кровь. легионеры почувствовали как жаркая волна прошла по их телу но «Ну вот и все улыбнулся маг после рассказа принесете клятву молчания и ритуал будет завершён не советую отходить далеко от звезды покосил самк на собиравшегося отлеисаджа последствия могут быть печальны ладно потерплю буркнул лучник мое полное имя Рё Ичира, из рода Хаяси, клана Асакура. Я проводил ритуал создания филактерии 700 с лишним лет назад, и в это время началось сопряжение сфер. Я умер в возрасте 20 лет, но душа моя сохранилась. И вот спустя века я со своими знаниями и умениями очнулся в теле этого полукровки. Мне предстоит многое сделать и многого достичь. И мне будет не лишней ваша помощь. что скажете друзья смотрели на ячира выпучив глаза они многое предполагали но услышать такое не ожидал ни один из них ш ж в разуме этого несчастного сейжо схватился за голову наследник древнего клана наверняка хранитель тайных знаний ставящий перед собой великие цели и что Он рискует всем, спасая девчонку, которую видят в первый раз. Ты вообще в своем уме, чира да а если о тебе узнают, на тебя начнется охота, влюбленный дурак. Тебе что, семя в голову ударило?» Сэйджо, в голосе покрасневшего и смущенного Ичиро зазвенела сталь. «Не оскорбляй меня. Я уже понял, что она не нравится тебе». но я не изменю своего мнения. Давай договоримся. Ты больше не заводишь Ашамая разговора, и мы прекращаем спорить». «О, наивная простота», — пробормотался Иджо. «Хорошо, ичира Я больше не буду говорить об этом, но ты еще вспомнишь мои слова». «Отлично», — выдохнул маг. «Ну, вы со мной?» И Чиро обвел друзей взглядом. «Можешь на нас рассчитывать!» Кивнули Чироки и Эсаджи. «Сейджо?» Маг повернулся к убийце. «Я с вами!» Вздохнул Сейджо. «Кто-то же должен позаботиться о вас!» «Нянечка!» Фыркнул Чироки и загоготал. «Тогда приносите клятву и закончим ритуал!» И Чиро светло улыбнулся, посмотрев на друзей. Его самые первые надежные соратники поддержали его. Что может быть лучше? Упали нужные слова, и звезда вспыхнула багровым пламенем, принимая клятвы. Отряд двинулся в обратный путь. Здесь не оказалось ничего, кроме камней и песка. Сокровища, если они и были, давно растащили. И чего Весикаго их сюда направил? В пещере с портальной печатью их ожидали. Возле выхода стоял радостно улыбающийся Кайдзен.